158. Матерь Агни-йоги Объединение миров опрокинет обычное представление о мире и многое изменит в корне. Многие явления современной жизни станут неприемлемыми и невозможными, например, войны или биржевые спекуляции убийства. Станет осмысленной жизнь и потеряют смысл и привлекательность все темные разрушительные явления. И поймут явно люди что ответствен каждый за все за слова за поступки за мысли изменится жизнь войдет в нее свет и миры благоволения в человеках утвердятся на истрадавшейся земле